Глава двадцать шестая Мы отъезжали от станции Туннра. Поезд еле двигался. Пассажиры рассуждали о том, сколько таким ходом поезд в час идет. Одни говорили, что пять-шесть верст в час, другие, что десять. Последнее было вероятнее. Был вечер. Солнце закатывалось красным шаром. Комаров к нам в вагон забрались целые тучи. Ни табачный дым, ни одеколон не спасали. Я и мой товарищ были изжалены до опухоли. Руки, лицо, шея покрывались ими. Укус приходился в укус, и все сплошь зудело. Мы уж перестали отмахиваться и покорились. пассажиры начали ужинать по своим купе. Ужинали настоящим манером, вплотную. У всех были пирожки или пироги. Англичане ехали даже с столовым ларцом. Вынули тарелки, ножи, вилки, ложки, приспособили чемоданы и расставили на них приборы. У них то и дело хлопали пробки. Дама, ехавшая с мальчиком, везла даже куриный рассольник в большом бураке. Купец разложился также со своей провизией и уничтожал ее, запивая квасом. Вынули и мы наши съестные припасы. Купе были отворены, и, проходя по коридору вагона, все можно было видеть. Нигде в поездах мне не приходилось видеть такой патриархальности. Все было по-домашнему. Мужчины были без верхней одежды, в одних жилетах, дамы без корсажей и в белых кофточках. Так и в коридор из купе выходили, и никто не претендовал. Сняли и мы наши пиджаки. Поужинав, купец вышел в коридор и похлопывая себя по чреву, стоял у открытого окна. Я подошёл к нему, Он кивнул на расстилающейся перед нами белый мох тундры, произнес. А вот водицы здешние спить, живо лихорадка затреплет. Да и для чаю ближе Плесецкой нельзя для чаю кипятку брать. Желтая-прижелтая вода, и прямо гнилью пахнет. Ну, а на Плесецкой станции уж река, речная вода. Путь повсюду исправляли. То и дело около полотна дороги попадались сложенные тачки-лопаты. То там, то сям виднелись шалаши и землянки для рабочих, утопающие в болоте. Кое-где горели костры. Видно было, что участок этот усердно исправляли и укрепляли. На откосы насыпей в некоторых местах набивали дёрн клетками. Попадались груды каменьев, привезённых для укреплений насыпей. Купец опять кивнул на полотно и сказал. «Укрепляй или не укрепляй? А в обход этот участок везти придётся. Вёрст за сто отсюда крепкая лесная местность есть, даже камень. А вот...» Захотели инженеры из экономии, что ли, прямо полотно вести, как по линейке? Выдержат, говорят, и тунра, если насыпи основательные. Вот тебе и выдержала. Зимой поезд бойко бежит, и ничего, потому морозом сковано. А как растает, начнется весна, ну, и готова карета». Уж чего-чего тут не делали, чтобы укрепить. Ничего не помогает. Весна-осень, пошли дожди. И готова карета. Иди черепашьим шагом. Тут <как> по осени, в некоторых особенно топких местах, бревенчатые плоты погрузили. И на них уж нас сделали и рельсы положили. Пришла весна. Стала отходить земля. и морозом снизу все бревна повыперло. Американская система это называется. Но не помогла и американская система. Должно быть, Америка сама по себе, а Русь, матушка, сама по себе. Ну, спокойной ночи, пора и ко сну. Пойти к себе в келью да в схрапку задать. Закончил он и раскланялся со мной. Ночью мы спали отлично. Не тревожили нас ни кондукторы, ни ревизоры осмотром билетов. Когда мы наутро проснулись, поезд шел уже полным ходом. Направо и налево шли уж леса. Стояли громадные ели и сосны. Между елями попадалась пихта, лиственница. Около полотна дороги по-прежнему тянулась дорога из бревен, по-прежнему лежали в беспорядке трупы громадных срубленных деревьев и гнили. Дама с мальчиком уже проснулись, и она варила кофе в кофейнике на спиртовом тагане, поставленном на столике в купе. Стояла бутылка со сливками, с сетки висела связка баранок. Мальчишка блажил и говорил, — Мама, дай мне сладкого пирога, сладкого пирога хочу. Я прошелся по коридору, купец сидел и уж ел крутые яйца. — Доброго здоровья! — сказал он мне. — Как почивать изволили? — С добрым утром. Тундру уж прошли, теперь все пойдет как по маслу, без тычка и без задоринки. Всего до Вологды от Архангельска пятьсот девяносто пять верст, а этот участок, что мы прошли, самый поганый, самый каторжный был. Теперь путь будет все лучше и лучше. Когда в Вологду приедем, спросил я, не знаете? Завтра утречком. Я спрашивал сейчас у кондуктора, я-то сойду... а вам-то в Вологде часа три стоять придется. — Ну что ж, к брызгалову в ресторан по съездить можете. От станции 10 минут езды. — Если завтра утром, то это по расписанию. А я думал, из-за вчерашнего тихого хода опоздаем часов на 5 Ведь часов восемь черепашьим шагом двигались вчера, — сказал я. А это уж у них за обычай, что по тундре тихий ход, и в расписание вошло. «Семушки с яичком! Не изволите ли скушать?» — предложил мне купец. Я поблагодарил и отказался. Леса по обе стороны железной дороги шли все дремучие дремучие Жилья уж никакого не попадалось. Шалаши рабочих по дороге были полуразрушены и пустовали. Путь был, очевидно, исправен, и я нигде не заметил уж исправления его. Гиганты деревья по-прежнему лежали около железнодорожного полотна и гнили, но блистанцы их уже начали распиливать рабочие на дрова, и дрова складывали в штабели. а если бы нашелся предприимчивый человек...» — Скупил бы весь этот валяющийся лес, распилил на дрова и двинул бы в Петербург, — сказал мой товарищ по путешествию, — сразу бы можно было достичь в Петербурге понижений цен на дрова. — Ведь здесь, что мы видели, до полумиллиона сажен можно напилить. Железная дорога, наверное, уступила бы весь этот лес за бесценок, — купец улыбнулся и сказал. За морем телушка-полушка, да провоз дорог. До Волги по железной дороге довезете, а там что? В Ярославле моста нет, придется перегружать на барки. А во что это влезет? После полудни к нам в купе заглянул кондуктор и произнес «Станция Няндама, сорок минут стоим». Здесь буфет есть, и можете даже горяченького похлебать. Чайку заварить можно, вода хорошая. Все станции на вологодско Архангельской дороге по одному типу. Все бревенчатые, все окрашенные в светло-желтый цвет, имеют веселый вид. Около станции разбиваются садики. Мы вышли на станцию в няндами В буфетной обедало пять-шесть пассажиров. Из Кушани предлагалось только три. борщ суп картофельный и битки каждой порции стоило по тридцать копеек горячего не ели мы уж сутки а потому присели к столу и спросили борщу. борщ был прескверный очевидно разогревающийся уже дня три перед приходом поезда служит у стола сам буфетчик и оборванный грязный мальчик в буфете были лимонные и шоколад в плитках, но не было сыру и ветчины, не было молока. Стояли три бутылки разноцветной водки, и на тарелке помещались закупоренная жестянка с сардинками и кусок толстой московской колбасы, в просторечии именуемой музыканской. Англичане забрали с собой весь имевшийся в буфете запас пива, и мы — тронулись дальше. Вот и вторая ночь проведена в вагоне. Утром мы проснулись на станции Семигородний монастырь. Бродил монах с кружкой. До Вологда оставалось шестьдесят верст. Здесь в наш поезд сели первые пассажиры, попавшиеся на пути. Это были, по большей части, богомольцы с котомками. Утро стояло солнечное, жаркое. Пассажиры дошли до такой патриархальности, что уж выходили на станцию без пиджаков. Дамы в белых ночных кофточках и нижних юбках шли заваривать кофе в буфет. «Часа через два с половиной в Вологде будем», говорили в вагоне, когда поезд тронулся. «Купец ел!» и запивал только что заваренным чаем. Перед ним стоял бурак с треской. — Не желаете ли яичков вкрутую? — предложил он мне, когда я заглянул в его купе. Захватил из Архангельска в дорогу двадцать пять штук, да не в моготу. Четыре штуки остались, а уж и Вологда близко. Мне в Вологде слезать. «Трески не предлагаю. Это уж наша архангельская присяга, и другие ее не вкушают». «Я поблагодарил. Сказал, что у нас есть свой запас». «Вот и Вологда. На станции мы стояли больше трех часов. Пассажиров значительно убавилось. Появились и новые из Вологды им на смену, хотя и в меньшем числе». Путь от Вологды до Ярославля, то есть до станции «Волга», у меня уже описан. В Ярославле нам пришлось ночевать в гостинице Кукуева, ибо поезда не сходятся. На станции «Волга» мы прибыли под вечер, пробыв в пути что-то около 50 часов. Гостиница хорошая, чистая, кормят по-московски, ну и цены берут московские. Вечером был из Ярославля поезд в Рыбинск, но только до Рыбинска. Приехали бы туда ночью, и все равно пришлось бы ждать там петербургского поезда до полудня. У станции «Волга» нам удалось нанять извозчичью пролетку, и в этой пролетке мы переехали в «Волгу» на пароме. Подвод на паром взяли множество, все больше ломовиков. Боже мой, сколько ругались на пароме и паромщики, и извозчики, пока подводы уставились на плоту. Усевшиеся на ночлег в прибрежных обывательских садиках вороны, напуганные криками, взвелись деревьев и каркая долго носились в воздухе. «Не дай Бог переезжать на этом пароме дамам!» Да их и не было на пароме. Были две-три бабы в телегах, но те сами голосили и звенели языком, как валдайские колокольчики. Из Рыбинска в Петербург мы ехали в поезде прямого сообщения. Пассажиры были набиты в вагоны, как сельди в бочонках. Некоторые, не находя мест, даже стояли. Ног было протянуть некуда, не говоря уже о том, чтобы лечь. А езды до Петербурга — часов восемнадцать. Дам благой совет. Если кто едет путешествовать для своего удовольствия и имеет хоть сколько-нибудь лишнего свободного времени — Никогда не ездить на поездах прямого сообщения. Возят без пересадки, возят скорее, но должно быть за это и угнетают пассажиров теснотой. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Станислав Федосов.